а еды в доме было совсем мало. Ксантипа по обыкновению ворчала, «Какой позор! Что о нас подумают!» Сократ попытался успокоить жену. «Не волнуйся. Если наши гости привыкли есть мало, еды хватит. А если они обжоры, нам все равно не накормить их досыта». «Как малое дитя». Сократ предупредил, что его сосед плохо о нём говорит. Философ произнёс ничего удивительного, говорить хорошо он так и не научился. Смерть Сократа. Сократа приговорили к смерти за оскорбление богов и совращение молодёжи. Суд был неправедным. Влиятельные враги философа нашли способ расправиться с ним. Друзья Сократа разработали план побега и даже подкупили стражников. Но узник отказался бежать, заявив, что не посмеет проявить непочтение к закону. Философ до последней минуты сохранял присутствие духа и старался ободрить близких. К Санти постенало и выло, повторяя, что ее дорогой муж умирает безвинно. Сократ поинтересовался, а ты предпочла бы, чтобы меня казнили за дело? заповеди в практическом применении. Нравственную доктрину Сократа называют моральным интеллектуализмом. Философ полагал, что для исправления морали достаточно разъяснить людям, что есть добро, а что зло. Невежество вот причина дурных поступков и корень бед человечества. Однако истинные намерения человека не стоит путать с его высказываниями. Мы слишком часто говорим то, во что не верим, и не говорим того, во что верим. Сколько из нас на словах любит своих ближних, в душе желая им зла? Пропасть, лежащая между нашими намерениями и поступками, на самом деле прилегает между тем, во что мы действительно верим, и тем, во что мы говорим, верим на словах. Проще говоря, гружцы на морали, если её не применяют на практике. Один фабрикант долго рассказывал Марку Твену о своих высоких нравственных установках, и в конце концов признался, что собирается отправиться на святую землю и подняться на гору Синай, чтобы на вершине прочесть вслух 10 заповедей. На что Марк Твен заметил: "А не проще ли эти заповеди соблюдать? Фиги и теория соприкосновения". Легенда гласит, что однажды ночью Сократу приснился дивно красивая молодой лебедь с прекрасной песней, взлетевший в небеса. Когда на утро философу представили Платона, он воскликнул: "Вот лебедь из моего сна, и не даром". Платон, его настоящее имя было Аристокл, Платон же прозвище, которое он получил то ли за широкие плечи, то ли за могучий лоб, сам сделался великим философом. Платон обеспечил философию парадоксами, противоречиями и темами для споров на много веков вперёд. Особенно острую полемику и по сей день вызывает теория идей. Согласно ей, идеи это субстанции, существующие вне человеческого разума и неощутимые для человеческих чувств. Если бы существовала лишь та реальность, которую мы можем ощутить, в мире не осталось бы ничего постоянного, ведь наши ощущения всё время меняются, а с ними меняются и знания. Единство мира поддерживают идеи нематериальные и неизменные источники истины. Дягилен Синопский, выдающийся представитель киников, о которых мы поговорим позже. неупоскал случая посмеяться над платоном. "Кубки это кубки", говорил он. "Стол это стол. А никаких идей я что-то не вижу", на что платон с усмешкой замечал, что поделать, узреть их дано не всем. Согласно теории платона, наполняющие наш мир вещи земные отражения идей. Они соприкасаются с идеями, но не равны им. Так прекрасная женщина от счастья соприкасается с идеей красоты, но не воплощает её полностью. Домашний очаг соприкасается с идеей огня и так далее. Как-то раз Дягилев, обожавший высмеивать Платона, подвинул к нему миску с фигами и сказал: "Ты можешь с ними соприкоснуться". Платон, принеся жевать спелый плод, и потянулся за другим, но Дягилев отодвинул миску. "Я сказал: соприкоснись, а не лопай".